Глава шестая. Как красиво! Спала в ту ночь я так крепко, что даже не слышала, как проснулась Мира. Помню только легкий поцелуй Анвара и его слова о том, что ему нужно готовиться к прибытию. Кажется, это было уже под утро, хотя в космосе понятия «утро» и «ночи» очень смазаны. Все обычно ориентируются на режим планеты, на которую летят. «Ну, наконец-то!» Дочь театрально подкатила глаза. «Я думала, ты проспишь до самого Манура». «И тебе доброго утра, дочь. Давно встала?» «Не очень. Смотри». Девочка протянула блокнот за рисовками, открытый на нужной странице. «Я ожидала увидеть там сказочных чудищ, героев манурских эпосов в перевизе, подобной той, что носил Анвар. Но увидела его самого, держащего нас с мирой за руки». Мы выглядели как счастливая семья, собирающаяся в путешествие. Шаттл, чемоданы и улыбки. «Мира, девочка моя!» Начала я, пытаясь подобрать правильные слова. «Мам, ну перестань!» Возмутилась дочь, вырывая из рук блокнот. Она лучше меня знала, что я хочу сказать ей. «Поэтому у меня и нет папы!» Я рвано вдохнула, прикрыв глаза. «Раз, два...» «Интересно, когда я расскажу ей всю правду об ее отце, мне станет легче?» «Скорее нет. Еще и мире от таких подробностей будет только больнее. Кому захочется узнать, что самый родной человек холодно и уверенно отказался от него?» «Я умываться», — решила сменить тему. «К тому же очень хотелось скорее позавтракать». Несколько суток на инъекционных смесях не могли заменить ароматной чашки кофе с молоком. Угу, не отрываясь от рисунка, промычала Мира. Спрыгнув с капсулы на пол, я почувствовала легкое жжение между ног и тут же раскраснелась, вспоминая подробности вчерашней ночи. Мам! Тихий голосок дочери заставил напрячься. Что это у тебя? Я прикрыла глаза, пытаясь сообразить, что со мной может быть не так. Рубашку на меня манурец надел. Перед этим даже в душе вымыл. Значит, следы истер. Засосов тоже вроде не оставлял. Трусы и те натянуть успел. Что еще? Мира забралась ногами на диван и потянулась к моему лицу. «Как красиво!» Сказала с придыханием, видя пальчиком по коже. «Так». Я проснулась как раз на этом боку. Может быть, отлежала и теперь на щеке отпечаток ладони? «Как у Анвара!» — продолжила дочь, а у меня внутри все оборвалось. «Не может быть такого!» Ноги пружинили, будто вместо коленей были металлические спиральки. Не чувствуя себя, я еле доплелась до ванной. Закрытыми глазами подошла к зеркалу и медленно открыла. На левом виске сияло золото маленькая извилистая линия. «Святые гены! Какого дьявола?» Провела по линии пальцами и заметила, как та стала бледнее. Посмотрела на пальцы, следов не осталось. Опять взглянула на отражение, и на моих глазах снова начало проявляться золото. Сердце до боли жалось. «Что все это значит?» Открыла кран на полную, набрала в ладони холодной воды и окатила лицо. Не исчезла. Открыла горячую, подставила висок прямо под струю и снова посмотрела в зеркало. На месте? Что он сделал со мной? Сердце больно закололо. Надо успокоиться, подышать, позавтракать и потом уже разобраться, в чем дело. Изображая спокойствие, вышла к мире. Переоделась сама помогла выбрать одежду дочери, заплела ей волосы и предложила позавтракать. Са Шердо просил сообщить ему, когда будем готовы. Мира связалась с нашим помощником по станции и тоном доброй хозяйки распорядилась нести завтрак. Пока ждали, сидели как на иголках. Мира пересказывала историю, которую слушала вчера, и возмущалась, что так быстро уснула, не дослушав сказку Анвара. Я рассеянно кивала и искренне пыталась вовлечься в разговор, но мысли были только о метке. Сашардо коротко постучал в дверь, и тут же каюта наполнилась ароматом какао. «Звезды благоволят, солнце одобряют!» улыбнулся нам и подкатил небольшой круглый столик, заставленный разными блюдами. «Ни одно из них я не могла назвать, потому что ничего подобного раньше не видела». Лишь по запаху могла сказать, что там было нечто напоминающее кашу на молоке, варенье и что-то сливочное. Подавая приборы, помощник внезапно замер и улыбнулся, скромно опустив глаза. «Поздравляю, Рэй Мила!» «С чем?» Непонимающий взгляд мазнул по метке и снова опустился в пол. Сашердо смутился, суетливо завозился салфетками – «С чем?» – надавила я. «С чем?» – удивилась Мира. Двух пар глаз, любознательных и сканирующих, он не выдержал. «С прибытием на Манур!» «Мы ведь почти на месте!» – нашелся мужчина и поспешил уйти. «Да что, черт возьми, здесь происходит?» Не смогла съесть ни кусочка, зато Мира уплетала за нас двоих. «Мам, ты так и не сказала, что это?» Давила на больную дочь. «Татуировка!» «А что было отвечать ребенку?» «Голый дядя без штанов меня пометил, девочка моя!» «Анвар нарисовал?» «Анвар!» Скрипя зубами, ответила и закрылась от Миры огромной чашкой с фруктовым напитком. «Я тоже такую хочу! Пусть он и мне нарисует!» «А тебе нарисует твой мужчина, когда встретишь его!» В дверях показалась причина моей ярости. «Анвар!» – подскочила Мира и бросилась к нему на шею. Он подхватил ее, подкинул так высоко, насколько позволяли потолки каюты, и, держа ее на руках, подошел ко мне. Я сидела неподвижно, будто кол проглотила. Он усадил девочку на место, а потом наклонился и, улыбнувшись, губами коснулся метки. И только когда между нами вспыхнула искра, я вздрогнула. «Мира, мы с мамой выйдем на минутку?» «Идите», — махнула рукой, делая вид, что до нас ей нет никакого дела. Мануриц взял меня за руку, помог выйти за столика, не отодвигая его, и повел за собой. «Ты!» — возмущенно шлепнула его по плечу, как только дверь в каюту захлопнулась. «Соскучился!» Сгреб в охапку, заставляя прогнуться в спине, и поцеловал. Так яростно, голодно, будто ждал этого момента и снывает желание. Я даже повелась на эту всепоглощающую страсть и начала отвечать на дикий поцелуй. «Кажется, ты хотела о чем то спросить?» Не выпуская из тесных объятий, прошептал прямо в губы. «Будто знал, стоит дать мне свободу, случится взрыв». «Да, хотела». Пыталась увильнуть от поцелуя, но мне снова затыкали рот. «Что это за дикость такая? С Метки ставить! Убери сейчас же!» «Не могу! Ты сама согласилась!» Язык прошелся по коже на шее, и за ним последовал сон колких мурашек. «Когда это? Когда сказала, что будешь моей!» Он прекратил поцелуй и хитро посмотрел на мое ошарашенное новостями лицо. «Сказала ведь?» — поднял кончик брови, коварно улыбаясь. «Сказала», — почти беззвучно ответила ему, вспоминая, что вчера была готова и не то сказать. И вообще, кто в такие моменты спрашивает о серьезных вещах? «Чем теперь возмущена моя ширая? И напомнил значение этого слова «избранная богами», «избранная мной, моя женщина». Он снова коснулся губ, но я уперлась в грудь, пытаясь отстраниться. «Подожди!» Анвар сразу же отпустил, и судя по тому, как часто вздымалась его грудная клетка, он был взволнован не меньше меня. Я провела по метке пальцами, чувствуя легкое покалывание. Нужные слова не находились. Я думала, эта метка была его способом присвоить меня себе. А оказалось, что я сама отдалась. Добровольно. «И что теперь?» Испуганно посмотрела на мужчину, понимая, что я ни черта не знаю об их планете и правилах, установленных там. «Вдруг по прибытии на меня ошейник наденут, сделают пятой женой, наложницей, секс-рабыней?» «Милая, все просто. Теперь ты моя женщина, я твой мужчина, а наши метки лишь подтверждают это. Но твои появились раньше». «Я признал тебя сразу. Ты приняла меня сегодня ночью. Иди ко мне, маленькая». Он притянул и обнял нежно-нежно, так что в груди пронесся теплый ветерок. «Тебе бы романы писать, фантазёрка!» «Напридумывала уже!» Кивнула, пряча нос в поросли волос на мужской груди. «А как тут не напридумывать?» Мы вернулись к мире, чтобы продолжить завтрак. Анвара рассказал, из чего приготовлены блюда. Сказал, что в наш мозг уже загружены слова манурского языка, и осталось лишь обучиться их использовать и произносить. Но этим мы займемся уже на Мануре. Потом вручил планшеты с краткой информацией о планете, погоде, деталями встречи с императором и попросил его проводить до дверей. «Милая, не могу оторваться». Он зарылся носом мои волосы и жадно вдыхал их аромат. «Из шаттла мы выйдем раздельно. Вы с Мирой выйдете по закрытому трапу. Вас сопроводит Сашердо и уже в порту передаст человеку Императора. Это необходимо для вашей безопасности. Никто не должен знать, что ты под моей защитой». Я молча согласилась. Император предупреждал о том, что мы пребываем не то чтобы тайно, но афишировать это не станут поэтому слова Анвара не стали новостью. «Встретимся за обедом у императора. Он обязательно захочет поговорить с тобой сразу же после прибытия. Он знает о покушении?» «Знает. Обсуждать все, что произошло, можно только с ним и со мной. Запомнила?» Кивнуть не получилось. Мое лицо было зажато в его ладонях, поэтому просто моргнула. «Мое солнце!» Коснулся губами виска сияющей меткой, улыбнулся на прощание и ушел. Запрокинула голову и протяжно выдохнула. Ладно, с меткой вроде разобрались. Все оказалось не так страшно. Но теперь на первый план возвращается старая проблема – кража рукописи. Посадку мы с дочерью переносили довольно легко. Особенно, если сравнивать со взлетом. Конечно, ведь теперь никто не отключал системы жизнеобеспечения в нашей каюте. Вернее, не нашей, а того человека, кому принадлежит целый блок шатла Анвара. Кто он, я так и не поняла. Единственное, что пролило хоть немного света, так это приставка Иду к его имени. Так обращались к особо важным персонам, занимающим высокие посты и имеющим титулы. Это я прочла в кратком справочнике о Мануре. Но и без того было понятно, что у простого смертного не будет личных комнат с персональной системы безопасности. В любом случае гадать осталось недолго. Через пару часов мы приземлимся на Манур. Саша Рдо сообщил, что адаптация должна будет пройти максимально легко и незаметно. Капсула Анвара подготовила наши тела к новым условиям поэтому мы ничего не заметим». И это радовало. «Сразу приступлю к делу». Заняв кресло и пристегнув ремни, мы получили входящий вызов. «Рэй!» Бархатный голос Манурца полился из динамиков, вызывая наши улыбки. «Только сегодня и только для вас бурный восторг можно выражать визгами и смехом. С мест не вставать. Мира!» Подождал, пока дочь ответит. «Да!» «А ты запоминай все, что увидишь, потом напишешь чудесную картину!» «А что?» – крутила головой девочка, пытаясь найти источник звука. «Смотрите!» Плоская стена дрогнула, и панель медленно поползла кверху, сворачиваясь в рулон. Перед нами открывался вид на черное, бесконечное пространство, вдалеке подсвеченное серыми точками. Наш шаттл медленно поворачивался – и розоватый свет неспешно, будто лучик восходящего солнца, заполнял каюту. Постепенно в иллюминаторе появлялась небольшая планета. Ее атмосфера переливалась мягким фиолетово-красным цветом. Казалось, что она пульсирует, дышит, а значит живет. Шатлов нельзя было наблюдать за звездами. Чаще всего в них даже иллюминаторов не было, за исключением пункта управления поэтому простым смертным космические виды были недоступны. Теперь же мы были на особом счету, в особенной каюте особенного Манурца». «Как вам?» – голос Анвара вернул в реальность. «С ума сойти», – ответили в голос с дочкой. «Я знал, что вам понравится, но нам пора». Механизм шторок зашумел, и темная плотная панель постепенно скрыла от нас чудо-вселенной, которое мы провожали взглядом до самого последнего момента. «Спасибо», — улыбнулась, уверенная, что Анвар меня видит, и закрыла глаза, приготовившись к посадке.